тускло освещенным пятью двурогими газовыми рожками, свешивающимися с низкого потолка и пестревшим спортивными и лотерейными афишами, расклеенными на грязных давно небеленных стенах. Особенно бросались в глаза пестрые объявления, оповещавшие о том, что общество веселый досуг, возглавляемое мистером Пинским, устраивает бал. Сам мистер Пинский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 разносится чей-то окрик над морем чужих и явно враждебных этому олдермену лиц. Да, нынешнее собрание отнюдь не состоит из приверженцев Пинского. Это разнородное стихийное сборище, спаянное одним стремлением принудить, наконец, господ олдерменов к соблюдению элементарной порядочности. Здесь есть и женщины, кое-кто из местных жительниц. Две-три поборницы женского равноправия —